Королевская геральгическая палата Анкморпорка оказалась зелеными воротами в стене на Малимокской улице. Вайм сдернул за шнурок звонка. С другой стороны стены что-то брякнуло, вслед за чем разразилась ужасная какофония. Кто-то выл, кто-то рычал, кто-то свистел, а кто-то трубил. «Лежать, малыш!» – завопил чей-то голос. «А ну, лежать! Я сказал, лежать!» «Нет, не служить. Ляг и получишь кусок сахара. Вильям, немедленно прекрати, отпусти его. Милдред, отпусти Грахама!» Затем шум животной возни несколько ослаб, и послышались приближающиеся шаги. Калитка в воротах чуточку приоткрылась. В предстала очень узкая полоска очень маленького человека. «Да?» «Ты разносчика мяса?» «Командор Ваймс», — представился Ваймс. «У меня назначена встреча». Шум, производимый животными, опять усилился. «Чего?» «Командор Ваймс», — проорал Ваймс. «Ой, конечно, конечно сейчас открою». Дверца распахнулась. Ваймс перешагнул через порог. Наступила тишина. Несколько пар глаз с подозрением уставились на Ваймса. Некоторые из этих глаз были маленькими и красными. Другие были большими и чуть приподнимались над поверхностью грязного пруда, который занимал значительную часть двора. Третьи смотрели с насеста. Двор был битком набит всевозможными животными и птицами, но сей необычный вид по всем параметрам проигрывал запах увитавшему тут. Большинство из животных были в преклонных летах, что, кстати, ничуть не улучшало вышеупомянутый запах. Беззубый лев зевнул в сторону Ваймса. Лев, разгуливающий на свободе, ну или, точнее сказать, валяющийся на свободе, безусловно, производит впечатление. Однако не столь сильная, как лев, служащий подушкой старому грифону и спящий, задрав вверх все четыре лапы. Тут были и ежи, и сидеющие леопарды, и линяющие пеликаны. Зелёная вода плескалась в пруду, где периодически открывали пасти два огромных бегемота, и никто никого не пытался съесть. — О, да, вы все удивляются, оказавшись здесь впервые, — прошамкал старик. Одна его нога была деревянной. — Мы живём маленькой счастливой семьёй. Ваймс оглянулся, — и вдруг заметил небольшую совку. — О, боги! — изумился он. — Это же Морпорг, правда? Лицо старика расплылось в радостной улыбке. — Ага, вижу, ты изволишь знать свой герб! — прохрипел он. — Прятки Дафны прибыли с островов, что лежат по другую сторону от пупа. Да, не был путь. Ваймс вытащил свой значок и уставился на изображенный там герб старик глянул через его плечо но это разумеется недавно сказал он показывая носовку что сидела на кресте анки это ее бабушка оливия мор паркнан анки понимаешь каламбур игра слов не смешно «А я ведь только начал!» «Здесь много забавного!» «А вообще, было бы неплохо найти для нее жениха и самку для бегемотов!» «Ну, то есть, его сиятельство говорит, что у нас и так два бегемота вполне достаточно!» «Но, по-моему, это не совсем естественно для рода Рика и кейты «Нет, нет, я не сужу! Упаси боги! Это просто неправильно! Вот и все!» «Так как там тебя, господин?» «Ваймс, сэр сэмюэл Ваймс. Моя жена договаривалась о встрече». Старик опять захихикал. <свист> «Ну да, понимаю, обычное дело». Двигаясь довольно-таки быстро, несмотря на деревянную ногу, старик повел Ваймса между дымящимися холмиками разнообразного навоза к зданию на другом конце двора. «Наверное, здесь можно обустроить неплохой огород», — сказал Ваймс, пытаясь поддержать беседу.